Глава третья. Ворожба. Он вошел, скинул с себя морской плащ, с которого струилась дождевая вода, развесил его подле очага, отряхнул свою широкую шляпу из лакированной кожи и бросился на скамью. Керноку было около тридцати лет. Широкий и плотный стан его обещал силу атлета. Смуглое лицо, черные волосы и широкие усы придавали ему вид суровый и дикий. При всем том он мог бы назваться довольно красивым мужчиной без чрезвычайной подвижности, его густых бровей, которые соединялись или расходились беспрестанно, следуя впечатлениям души его. Его одежда нисколько не отличалась от одежды простого матроса. Только два золотые якоря были вышиты на воротнике его грубого камзола, и широкий кривой кинжал висел на его поясе, на красном шелковом шнурке. Обитатели хижины рассматривали незнакомца с выражением страха и подозрения и терпеливо ожидали, чтобы этот чудный человек объявил им цель своего посещения. Но он, казалось, был занят тогда только одним делом — отогреванием, поэтому без церемоний бросал на очаг лежавшие близ него куски дерева, еще окованные железом. «Собаки», — сказал он сквозь зубы, — «это остатки корабля, привлеченного ими разбитого у берега». «Ах, если когда-нибудь, копчик...» «Что вам угодно», — сказала Ивона, раздраженная молчанием незнакомца. Кернок приподнял голову, презрительно улыбнулся, не сказал ни слова, протянул ноги к огню и, усевшись как можно удобнее, а именно, опершись спиной об стену и положа ноги на тагань, разговорился. «Ты пень, ган, каку, не правда ли, дружок?» сказал Кернок, помешивая в горнушке своей палкой, обитой железом с таким удовольствием, как будто он находился у камина наилучшей гостинице Сан-Поле. «А ты, выражая берегов пампульских прибавил он, посмотрев на Ивону с вопрошающим видом потом с отвращением взглянул на дурака. «Это же чудовище! Если вы приведете его на шабаш ведьм, то он, наверное, устрашит там и самого сатану. Впрочем, он похож на тебя, старуха. Если бы я выставил эту харю на передней части своего брига, то испуганные макрели не стали бы более играть и прыгать под его носом. Тут и вона сделала гневную ужимку. Полно прелестная хозяйка, успокойся, не раскрывай своего клюва, как водорез» готовящийся броситься на стаю сельдей, вот что усмирит тебя, — сказал Кернок, звеня несколькими ефимками, ибо я имею надобность в тебе и в этом господине. Эта речь, особенно слово «господин», были произнесены с видом столь явно насмешливым, что только вид длинного кожаного кошелька, порядочно набитого, и почтение, какое внушали широкие плечи и окованные железом палка Кернока, могли воспрепятствовать достойной чете и злить свой гнев слишком долго удерживаемый. — Не то чтобы я верил твоему колдовству, — прибавил Кернок. — Прежде, во время моего детства, иное дело, как и всякий, я дрожал на посиделках, слушая о том дивные рассказы. А теперь прекрасная хозяйка, мне в них столько же нужды, как и в сломанном весле. Но она хотела, чтобы я загадал о моей судьбе до отплытия в море. Итак, посмотрим, готовы ли вы, сударыня. Слово «сударыня» опять заставило поморщиться Ивону. «Я не останусь здесь», — закричал Коку, бледный и трепещущий. «Нынче день мертвых! Жена, жена, ты нас погубишь! Небесный огонь разразит это жилище!» Он вышел и с гневом захлопнул дверь. «Какого черта его дергаете? Беги за ним, старая сычевка! Ему лучше каждого кормчего острова баца известно прибрежье. Мне будет в нем надобность! Пошла же, проклятая колдуня!» Сказав это, Кернок толкнул ее к дверям. Но Ивона, вырвавшись из рук пирата, закричала. «Обижать, что ли ты пришел сюда тех, которые тебя приняли к себе? Перестань, перестань, или ты ничего от меня не узнаешь!» Кернок с видом беспечности и недоверчивости пожал плечами. «Скажи же, чего ты желаешь!» — воскликнула Ивона. «Узнать прошлое и будущее больше ничего, моя любезная. Что так же возможно, как и пройти 10 узлов против ветра», — отвечал Кернок, играя шнурком своего кинжала. «Дай твою руку!» «Вот она!» «И могу похвалиться, что никакая другая не сумеет искуснее связать кабалочный строп или нажать спуск каменоброса!» «Тут-то читаешь ты твою тарабарщину, старая фея!» «Я этому столько же верю, сколько предсказаниям нашего кормчего, который сжег соль с порохом, воображая угадать погоду по цвету пламени!» «Все это вздор!» «Я верю только клинку моего кинжала или заряду моего пистолета!» «Когда говорю моему врагу, ты умрешь!» «Железо ли свинец оправдывают мое предсказание лучше, нежели все!» «Молчать!» — сказала Ивона. Между тем, как Кернок обнаруживал столь свободно свой скептицизм, она изучала линии, какие пересекались на его руке. Тогда она устремила на него свои серые и проницательные глаза. Потом приблизила свой иссохший палец к колбу Кернока. Он содрогнулся, чувствуя нокоть колдуньи, вводимый ей по морщинам, рисовавшимся между его бровей. «Ага», — сказала она с отвратительной улыбкой. «Ага, ты такой силач, ты дрожишь уже?» «Я дрожу, я дрожу. Если ты полагаешь, что можно без омерзения ощущать твои когти на моей коже, ты очень ошибаешься. Но будь вместо твоей черной и вялой кожи беленькая и пухленькая ручка, ты увидела бы, что тернок что... потому что и он лепетал невольно опустив глаза перед неподвижным и внимательным взглядом ворожеи. молчать сказала она опять и голова ее упала на грудь ее можно было почесть погруженной в глубокую задумчивость иногда только она потрясаема была каким то судорожным волнением и слышалось стучание ее зубов мелькающий огонь гаснувшего очага освещал один своим красноватым сиянием внутренности этой лачуги и озаренная огнем безобразная голова дурачка, который дремал, забившись в угол, казалась поистине страшной. У Иваны видны только были мантилья и ее длинные седые волосы. На дворе ревела буря. Не знаю, что-то ужасное и адское имела в себе эта картина. Кернок, сам Кернок ощутил легкий трепет, пробежавший по нему, как электрическая искра, и, чувствуя мало-помалу пробуждающееся в себе минувшее детское суеверие, Он потерял этот насмешливый, недоверчивый вид, выражавшийся в чертах его лица вначале. Вскоре холодный пот увлажнил его чело. Машинально он схватился за свой кинжал и вынул его из ножен. Подобно тем людям, какие, желая освободиться от тягостного сна, делают с просони какое-нибудь насильственное движение. — Черт возьми, эту мели крикнул Кернок с ее безумными советами. — И меня также за то, что имел глупость им следовать! «Позволить себя стращать пустяками, которые могут только пугать баб до да малых ребят!» «Нет, черт побери, никогда не будет, чтоб Кернок...» «Ну же, ведьма, говори проворнее, мне надо бы наехать! Слышишь ли?» И он сильно встряхнул ее. И вона вон не отвечала, тело ее последовало движению, данному Керноком. Даже не слышно было сопротивление, какое обыкновенно оказывает одушевленное существо. Она казалась мертвой». Сердце пирата крепко билось. «Станешь ли ты говорить?» – пробормотал он, сильно приподнял голову Ивоны, опущенную на ее грудь. Она осталась приподнятой, но глаза ее были неподвижны и тусклы. У Кернока волосы на голове стали дыбом. С простертыми вперед руками, с вытянутой шеей, как бы окованный этим мрачным и мертвым взглядом, он прислушивался, едва переводя дух, объятый властью свыше сил своих. «Кернок!» — сказала, наконец, колдунья слабым и прерывистым голосом. «Брось, брось этот кинжал!» И она указала на кинжал, дрожащий в руке кернока. «Брось его, говорю тебе, на нем есть кровь, кровь, ее и его!» И старуха улыбнулась страшным образом, затем положив палец на его шею. «Тут ты ее ранил, однако она жива еще. Но это еще не все. А капитан перевозного судна?» Кинжал упал к ногам Кернока. Он провел рукой по пылающему челу и стиснул столь крепко виски свои, что на них остался отпечаток ногтей его. Он едва держался на ногах и оперся об стену хижины. Ивона продолжала что ты бросил твоего благодетеля в море, поразив его наперед кинжалом, это хорошо. Твоя душа пойдет к Тейсу, но что ты ранил мили и не убил ее, это худо, ибо для тебя она покинула этот прекрасный край, где произрастают тончайшие ядовитые растения, где змеи играют и свиваются при лунном свете, смешивая свои шипения» где путешественник слышит бледнее хриплый крик гиены, завывающий голосом женщины, которую режут. этот чудный край, где красные ехидны наносят язвы, которые убивают, которые сообщают жилам разъедающий яд. его наломало руки, как бы чувствуя вновь свои мучительные судороги. — Довольно, довольно, — сказал Кернок, чувствовавший, что опять начинает костенеть от ужаса. «Ты поднял железо на твоего благодетеля и твою любовницу! Их кровь падет на тебя, конец твой приближается!» «Пеньуэ!» — кликнула она, понизив голос. При этом глухом могильном голосе Пеньуэ, спавший, по-видимому, крепким сном, встал, как бы находясь в припадке лунатизма, и поместился на колени своей матери, которая, взяв его за руки и оперев свой лоб об его лоб, сказала... Пеньвэ, он спрашивает, сколь долго Тейс насудил ему жить. «Именем Тейса отвечай мне!» Дурачок испустил дикий крик. Казалось, подумал немного, отступил шаг назад и начал ударять по земле лошадиной головой, которую он не оставлял. Сначала он ударил пять раз, потом еще пять, наконец три раза. «Пять, десять, тринадцать!» — сказала его мать, считавшая удары. «Тринадцать дней еще жить, слышишь ли? И да, сможет ты скинуть на наш берег твой посинелый холодный труп, обвитый длинными морскими травами, с тусклыми раскрытыми очами, с пеной у рта и языком, закушенным зубами. Тринадцать дней, и твоя душа у Тейса...» «Она...» «Она», — сказал Кернок, тяжело дыша в страшном иступлении. «Она...» — продолжала Иона. Но ты мне только за себя заплатил. Изволь, я буду великодушна. Она подумала с минуту, положа палец на свой лоб. Да, у нее также будут члены вытянуты, лицо раздуто, уста опенены и зубы сжаты. О, вы явите собой славных жениха и невесту! И даруй, Тейз, чтоб мне довелось вас узреть в ноябрьскую ночь брошенных на черном утесе, который будет вашим брачным ложем, а волны океана — покровом!» Кернок упал без чувств, и два странных хохота раздались в хижине. Кто-то постучался в дверь. «Кернок, мой Кернок!» — сказал нежный и звучный голос. Эти слова произвели над Керноком волшебные действия. Он открыл глаза и посмотрел вокруг себя с удивлением и ужасом. «Где?» — я сказал он, вставая. «Не мечта ли это? Мечта страшная, но ну нет! Мой кинжал, этот плащ, все ясно доказывает ад! Проклятая старуха, я сумею!» Старуха и дурачок исчезли. «Кернок, мой Кернок, отвори же!» — повторил сладкозвучный голос. «Она!» — вскричал пират. «Она здесь!» и бросился к дверям. «Пойдем!» — сказал он. «Пойдем!» И вышел из хижины с обнаженной головой блуждающим взором и быстро повлек ее. Миновав утесы, ограждающий берег, они вскоре вышли на Сан-Польскую дорогу.